Глава семнадцатая. Клятвы верности. История Хайриэль. Четырнадцать дней назад. Коротким жестом призвав порыв ветра, Хайриэль заставила мимика взмыть в воздух и постаралась привести мысли в порядок, создавая молнию — невероятно горячий электрический разряд, способный оглушить даже такое существо. Но коготь не сопротивлялась. Когда ветер швырнул ее в небо, она выглядела почти безмятежной и не сделала ни малейшего движения, чтобы освободиться. Никаких попыток напасть на Хайриэль. Она лишь протяжно взвизгнула. уи Примечание. Мне совершенно нетрудно в это поверить. Хайриэль не опустила ее на землю, а лишь уменьшила силу шторма. — Знаете, а я ведь пришла с миром! — выкрикнула коготь, перекрывая вой ветра. Дверь в убежище, спрятанная среди корней, отворилась, и наружу выглянул Терин. — Что тут происходит? Он уставился на парящую в воздухе фигуру. — Кто это? — Ох, утеночек, я так разочарована что ты меня не узнаешь, — промурлыкала коготь. — Право, это ранит мои чувства. Я так расстроена. — Возвращайся в дом, — сказала Хайриэль Терину. — Да, так и сделаю, — ответил он, и, выйдя наружу, пинком закрыл дверь за собой. Хэриэль нахмурилась, но и протестовать не стала. Чары — это не Гаэш, — напомнила она себе. — Это мимик, проникший в наш дом. Тот самый мимик, который работал на Дорзина. У нее не может быть никаких добрых намерений. — О, вы так ошибаетесь, — возразила коготь. — Но, хей, я вас понимаю. В самом деле я бы тоже себе не доверяла. — Дарзин мне доверился, и посмотрите, к чему это привело. Кстати, мне безумно нравится, что вы сделали со своими волосами. — Сейчас я разорву тебя на мелкие кусочки, — сухо бронила хайрель Может, нам стоит хотя бы послушать, что она скажет? — Тырин прикрыл глаза ладонью, разглядывая фигуру мимика, распростертую в позе парящего орла. Мужчина нахмурился и потряс головой, словно надеясь прояснить ее содержимое. — Да. — согласилась Коготь. — Может, вам стоит хотя бы послушать, что я скажу? Хайриэль гораздо сильнее волновало выражение лица терина Сейчас, когда Мимик находилась в воздухе, это очень напоминало то, как она обращалась с самим терином в той битве, которую она заставила его забыть. И если продолжить, воспоминания могут вернуться. Хайриэль опустила Коготь на землю. — Очень хорошо, говори. Но если мне не понравится то, что ты скажешь, я тебя убью. И поверь мне, я знаю очень много способов убить такую, как ты. — О, я вам верю, — согласилась Коготь. — В конце концов, именно вы меня создали. Не в смысле, что вы, как вы, скорее, вы, как главный Иване. — И это была дорогостоящая ошибка, — прорычала Хайриэль. — И мне совсем не нравится, что ты говоришь. Коготь вздохнула. «Раньше у вас было чувство юмора получше. Вам кто-нибудь это говорил? Вообще-то недели супружеского блаженства должны были вызвать больше улыбок на вашем лице. Ой!» Она вскинула руку, чтобы предотвратить нападение Хайриэль, но вместо этого вдруг распростерлась на земле перед Ване. «Что ты делаешь?» — удивился Терин. Коготь подняла голову. «Разве это не очевидно? Я вверяю себя королеве». Обещаю полную и безоговорочную преданность. Клянусь, я никогда не переставала быть преданной вам, ваше величество, не на миг. Теперь, когда вы свободны, я хочу продолжить помогать вам любыми способами, которые вы сочтете нужными. Хайриэль не отводила взгляда от коготь. ты ведь это несерьезно. Я не могу довериться мимику. И, разумеется, я не могу доверять ни одной клятве, которую ты мне дашь. — Тогда вы можете довериться моему хорошо развитому эгоизму, — сказала коготь. — Я знакома с пророчествами и знаю, что происходит, а потому могу сообразить, что волкород проснулся. — Подожди, что ты только что сказала? — спросил Терин. — Волкород проснулся? — Эй, утеночек, ты знаешь, кто такой волкород? — ухмыльнулась коготь. — Получается, ты действительно лучше образован, чем большинство курцев. — Я сама только что узнала о волкороте, — призналась Хайриэль и собиралась рассказать тебе, как только вернусь. Коготь продолжила. — А значит, следующий шаг заключается лишь в том, чтобы истинный правитель для единственной нестареющей расы провел ритуал ночи, который лишит ванное бессмертие и снова заключит волкоротов в тюрьму хотя бы на какое-то время? Взгляд Хайриэль стал ледяным. Я никогда не позволю свершиться ритуалу ночи. О, я тоже этого не хочу. Не могу не заметить, что продолжительность заключения волка рота с каждым разом становится все короче, и у нас почти закончились все бессмертные расы. И от отчего же нам, по требованию богов, придется отказаться в следующий раз? Коготь встала на колени и положила руку на сердце. Ну, я могу быть сумасшедшей, опасной, и, признаюсь, — Чересчур люблю нетрадиционную кухню. — Примечание. — Нетрадиционную, каннибалистскую кухню. Но под моей очаровательной, постоянно меняющейся внешностью я ванэ. — Примечание. — Технически, или, по крайней мере, физически. Я не хочу быть смертной. Она перестала улыбаться. — Я отказываюсь быть смертной, а это ведь значит, что я не могу поддерживать короля Келаниса. Хэриэль посмотрела на терина «Это ведь будет ошибкой. Я ведь совершу ужасную ошибку, если оставлю ее в живых». Он нахмурился. «Я ненавижу себя за эти слова, но она может быть полезна». «Как и огонь, пока он не выйдет из-под контроля», — согласилась Хэриэль, опуская руку. «Хорошо, давай обсудим, как ты можешь послужить своей королеве». Коготь в восторге захлопала в ладоши.